«Ну да, понедельник. Одиннадцать дней ехал из Житомира». «Одиннадцать дней!» — вскричал Николка. «Видишь?» — почему-то укоризненно обратился он к Елене. дас с одиннадцать. Выехал я. Поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию, как ее... Ну, вот... Ну, господи, забыл. Все равно. И тут меня, вообразите, хотели расстрелять».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 конченным